Глава 3. Валет решительно не знала, что ей делать. Незнакомое для неё чувство. Прежде её вела по жизни невидимая путеводная нить. Голос ли в голове, интуиция ли, высшая сила, но что-то всегда диктовало ей единственно верное решение. Как оказалось, эта сила может подвести. Трехнув головой, девушка огляделась. Она не позволит такой малости, как волнение, перечеркнуть все старания. В монастырь валит, не отправится. Точка. Где же его искать? Задумчиво почесав кончик носа, Валет подняла глаза на липной медальон над главным входом в академию. Экипаж довёз девушку до ворот. Дальше предстояло идти пешком. Не слыхано для дамы её положение. Положения у меня как раз-таки нет. Напомнила себе Вайлет, пристально вглядываясь в барельеф. На нём олигорически изобразили победу света всесильного Инхаса над тьмой Майе, первыми и единственно вечными существами во вселенной. Остальные боги так пришли, а те вечные антагонисты, и есть мир Часть магов черпали силу из дыхания Инхаса. В других пробуждалась кровь Май, фиолетовая кровь. Валит поёжилась. Страшно. Но она не врач. Раз так, без разницы, что течёт в жилах будущего мужа. Главное его заполучить. Мысль вернула девушку к реальности. Мельком глянув на изящные дамские часы, спрятанные в потайном кармане платья, Валяд решительно постучала. Очередные дурацкие правила. Могли бы не заставлять высокородных переминаться с ноги на ногу за забором. Позновато для поступления. Ленивата звался привратник по ту сторону. Поступления? О чужой наглости у Валид перехватило дыхание. Ты разве гербов не видел? Кректору пожаловала внучка. И если ты Договорить она не успела. Позеленевший от страха превратник Настиш распахнул ворота с гороговоркой бармача оправдания. Мол, не признал, миледи так редко приезжает. Его можно было понять. В последний раз Валет Редж переступала порог магической академии Света ребёнком. Уладив одну проблему, девушка надеялась столь же быстро разделаться со второй. Она выяснила, Граф уже прибыл. Раз так, то наверняка он у деда. Валет не сомневалась. Человек такого ранга не станет бегать по академии. К нему все придут сами. Как же она ошибалась. Счас, как ушли, развела руками секретарь, попутно предложив высокой гостье чаю. От её приторной улыбки веяло переслащённым мармеладом. Валят чувствовала, что это дружелюбие лишь маска, за которой женщина прятала истинные отношения, и то настоящее жутко не нравилось девушке. Куда? Отчаянно она отказалась, сердито постукивая пальцами по столу. Как мрачно в приёмной. Какие высокие потолки, массивная мебель, а ещё чрезвычайно много бумаг. Часть хранилась в пузатых шкафах. Часть подшитая в папке лежала на столе. Секретарь как раз раскладывала их по стопкам. Когда не без чужой помощи, Валет всё же добралась до приёмной деда. Насмотр, пожала плечами женщина. Илььер предпочитает лично отбирать студентов, поэтому дальше сама найду, решичем следовала оборвала её Валет. Плохо. Нервы Нужно взять себя в руки. Подумаешь, какая-то служачиха с усмешкой посматривает на неё. Когда как она полагает, валит не замечает. И уж точно не стоит тушиваться из-за странной атмосферы в стенах академии. Это всего лишь старая школа, не более. Магическая академия Света занимала обширный участок земли в северной части столицы. Некогда он находился за её пределами. Но затем город разросся, поглотив обитель волшебников. Построенная из красного кирпича академия разительно отличалась от окружающих домов, чего только стоили затейливые литые водостоки со скалившимися мордами или те же барельефы над входом в учебные и административные корпуса. В детстве Валя так обожала разглядывать их, подмечать детали, копаться в старине, помняв шестое становление империи библиотеки. Но с тех пор интересы её значительно поменялись. Не понимаю мужчин. Придерживая юбки, чтобы не испачкаться, девушка шагала к фехтовальному залу. Ей повезло. Добрая душа, видя одного из преподавателей, указала, где искать неуловимого Даура Лара Ирена. Почему нельзя поручить отбор секретарю? В личных делах есть необходимые пометки. Только сличай и выбирай лучшего. Или он по другой причине сюда приезжает. Высматривает, внюхивает. Ими начальник тайной стражи империи оставлял на языке металлический привкус. Ильер баялись даже те, кто не имел к Маге ни малейшего отношения. Валет предстояла стать его женой. В каком-то роде почётно. При всей радовитости герцога Бэрэла, Он не мог похвастаться столь огромным, замешанным на страхе и уважении, как Ильер, уникальный муж и супруг, выделятый столпы. Достойная компенсация за унижение. Холодный воздух ударил в лицо, выбив из головы лишние мысли. Сосредоточившись на отдельно стоящем строении под двускатной крышей, Валет платнее запахнула отороченную мехом накидку и прибавила шагу. В некоторых случаях леди можно утратить степенность. До заветного крыльца, под защитным козырьком, оставалось совсем немного. Когда дверь распахнулась, явив того, ради кого девушка приехала в академию, Даурлар Ирен, граф Скаур, магистр тайной стражи и прочее и прочее, предстал перед валявней в образе мертвеца или измождённого старца. чего она в глубине души опасалась. Они даже оказались чуточку похожи. Природа наградила Даура зелёными глазами. На этом сходство заканчивалось. Его глаза не весенняя зелень, а стынь драгоценного камня, слишком яркая, слишком идеальная для живого человека. Вытянутое острое лицо с лепными скулами, нос с горбинкой, выдававший врождённое упрямство. Жёсткая линия узкого рта, высокий лоб, частично скрытый косой растрёпанной чёлкой. Волосы Илььера, в зависимости от падавшего на них света, отливали то льдом, то огнём. Прежде девалет не подозревала, что встречаются столь жгучие брюнеты. Кожа Даура имела странный оттенок, вроде бы бледная, но с пробивавшимся изнутри теплом. А ещё густые ресницы, Свои собственные валеты сразу показались короткими и жидкими. Высокий, но не тощий. Одет тут валет постигло разочарование. Никакого узорного шитья, золотых нитей, хотя бы соболей. Ильерукутолся в тёмно-серое одеяние, будто надел со стать невидимкой. Из монотонной гаммы выбивалась лишь бледно-рыжая опушка капюшона. Даур шагал по дорожке и пол оборота беседовал с ректором, поэтому не заметил девушку. Зато дед сразу признал внучку. Глаза его удивлённо расширились, и он осмелился прервать спутника, обратившись к Вайлет. "Какими судьбами, милая? Видишь ли, я немного занят, замявшись ректорке Вонна Эльера. Эмберлиа тебе не предупреждала?" иначе бы я приказал тебя встретить обожди, пожалуйста, в приёмной. Я почти освободился. Почти. То есть промедливает ещё немного, обязательно опоздала бы. Она рассчитывала хотя бы на любопытный взгляд, вежливый интерес. Но Даур смотрел сквозь неё. Складывалось впечатление, будто для него девушки не существовало. Задетая подобным обращением, Валерьт сразу раскрыла карты. "Боюсь, я приехала не к вам, дедушка. Мне нужен Ильер". Губы Дауры едва заметно дёрнулись. "И больше ничего". Они знакомы от силы пару минут, а граф уже дважды пренебрёг ею. Прежде мужчины Валерьт не отказывали. И она ринулась в атаку, подстёгнутая обидой. Девушка кокетливо взмахнула ресницами. Ея дарила Илььер тщательно отрепетированным влюблённым взглядом. Умиляя его согласие, оказывается, Чурбан умел разговаривать. Баритон графа обволакивал, чтобы в конце фразы нанести расслабившейся жертве удар в сердце. Вот и в грудь валит ванзилой дюжина льдинок. Она попятилась в мгновение запониковав, ощутив себя загнанной жертвой мотёрого хищника. А ведь сейчас Даур соблюдает светские приличия. Каков же он без этой маски? Плевать. Мысленно встряхнула себя девушка. Ты будешь видеть его от силы раз в день, а в спальне ещё реже. Я столько слышала о Васильевере. Она начала брачную игру. Так мечтала познакомиться. Мечтали? Скептически фыркнул Даур. Вовсе нет, не та плетёной крови. Ничем не могу помочь. О чём вы? Апешла Валет. Он реагировал не так, как она рассчитывала. Не интересовался её ртом, губой, которую девушка случайно в волнении покусывала, не следил за пальцами, теребившими связки на китке на груди. Да что там? Ильер не соизволил посмотреть ей в глаза. Сколько Валет не пыталась не могла перехватить его взгляд об очении, но в любом случае рад нашему знакомству. Что? Это всё? Он попрощается и уйдёт? Валет не могла этого допустить и прибегла к запрещающему приёму. Шагнув, картина взмахнула руками и рухнула под ноги высокому гостю Академии. Сейчас встревожная Ильер Опустится пере ней на колени, возьмёт на руки, но Даур не сдвинулся с места, только укоризненно покачал головой. Дешёвый трюк, хотя бы сердцебиение замерли ли для правдоподобности. Ошарашенная Валет приподнялась и в упор уставилась на Илььера. Ни тени беспокойства, она для него часть пейзажа. Зато ректор испугался, уже хотел послать за Локеем. когда внучка столь быстро ожила. Обморок и происходит из-за недостатка кровоснабжения. Да, условно лекцию читал. В бессознательном состоянии пульс замедляется, равно как дыхание. Кожа приобретает голубоватый оттенок, заметно бледнеет. Уверен, в следующий раз вы учтёте ошибки и сделаете всё правильно. Валит с шумом втянула воздух. Ядарила Ильиера убийственным взглядом. Тот остался невозмутим, лишь едва заметно приподнял уголок рта. Мол, что дальше, юная леди? Однако сдаваться девушка не планировала. Ваше неверие оскорбительно, процедила она и с помощью деда поднялась на ноги. На хорошеньком личике промелькнула досада, и зачёрствовая Ильиера, накидкой испачкалась. А на подоле платья расползлось отвратительное бурое пятно. Мне действительно стало нехорошо. Не смею разубеждать. Всего доброго. Как? И это всё? Как он мог повернуться к ней спиной, пройти мимо, едва не толкнув? Крайне невежливо со стороны Даура. Это же грубо. Валит едва успела посторониться. Мерлин, это всё? Или вы припрятали пару годных студентов? Не оборачиваясь, бросил через плечо Ильер. Валет покоробило, и от голоса, высокомерного с налётом скуки, и от выбранной формы обращения, вряд ли они с ректором друзья, у графа нет оснований для фамильярности. Но лорд Мерлин Гаур привык к странностям гостей с фиолетовой кровью, даже если они оскорбляли приходилось старательно не замечать. При всех своих регалиях ректор магической академии Света уступал Дауру во всём. Поговаривали, его рукой водила сама Майи. Увы, больше никого нет. Вздохнула ректор, мечтая скорее остаться в одиночестве, желательно в обществе хорошей книги. Негусто. Не требовалось видеть лица Даура, чтобы догадаться. Тот поджал губы. Полная академия бездарей. Валя держалась рядом с дедом и внимательно прислушивалась, наблюдала. Орешек попался крепкий и совсем не романтичный. Требовалось найти к нему подход. Кажется, она придумала. Ну пусть пока закончит с делами. Помилуйте, возмущённо засопел ректор. Оскорбление гостя ледяным кнутом хлестнула по лёгким. Миловать прерогатива императора. Я всего лишь прощаю, отрезал Ильер и наконец остановившись, обернулся. Вас пока ни за что. Валит заметила, как на мгновение побледнел дед при слове пока, как дёрнулись его пальцы, сжимаясь в кулаки. Фраза действительно прозвучала двусмысленно. То ли лорд Гаур не совершил никакого проступка, то ли Даур не считал его достойным снисхождения. Элиер прекрасно понял, о чём я. Придя в себя, мрачно продолжил ректор. Тёмный мак раздражал. Хотелось скорее выставить его за ворота и вздохнуть свободно, не опасаясь увидеть тени детей моих за спиной. Вы уничижительно высказались о моих воспитанниках, значит, и обо мне. полностью Мерлин. Улыбка не затронула глаз. Даже губы, казалось, с усилием подчинились воле разума, сложившись в гримассу. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Отличная академия, отличное управление. Мне всего лишь не повезло в этом году. А повезло ли мне? мрачно подумал ректор. Ответа на этот вопрос никто не даст. Васпузившавшись короткой паузой, Валет настойчиво ущипнул деда за локоть и указал сначала на себя, потом на Илььера. Тот попрежнему думал, будто она одна из студенток. Недоразумение нужно исправлять. После нескольких щипков лорд Гаур таки сообразил, что от него хотели. Ильер, позвольте представить вам мою внучку, церемонно проговорил он. слегка подтолкнув девушку вперёд. Леди Валетреч, дочь маркиза Сонкса, члена Верховного совета, с оттенком обречённой усталости закончил Даур. Мы не на балу, перечислять все титулы и должности не обязательно. Приятно познакомиться. От усердия у Валет разболелись губы. столь сладко она не улыбалась даже императору но в монастыре хочешь ещё не так растараешься сомневаюсь скептически усмехнулся илььер знакомство со мной столь же приятно как с бубонной чумой но я рад что вы внучка ректора а не безмозглая студентка иначе пришлось бы попросить вас исключить илььер наговаривает на себя промурлыкала девушка, проигнорировав последнюю фразу. У всех свои странности. Граф имел право на свои. "О, Желя!" Даур склонил голову набок, внимательно изучая лицо Вайолет. Той стала не по себе. Он словно слой за слоем снимал с неё кожу. "Вы даже Ильер", произнес Ли с предыханием. "Именно так обычно и делают. Либо быстро глотают" Либа травят патакой. Причина одна страх, но вам ничего не грозит. Чужая нравственность меня не волнует. Закусив губу, Валя отовернулась, пряча досаду. Выходит, он знает. Хотя чего она ожидала? Странно, если бы начальник тайной стражи империи не слышал о громком скандале. Задача заметно усложнилась. Но отступать Не вправела Хвайлет. И перестроив войска, она нанесла удар. Печально, что столь импозантный мужчина замечает лишь страх. Уверена, не одна девушка украдкой бросала на вас взгляды и вкладывала в Ильер затаённую надежду. Валет судорожно вздохнула. Ресницы её трепетали, словно скрывая душевное волнение. Даур расхохотался, искренне, от души, разрушив ледяную маску, сковывавшую его лицо. Помилуйте, миледи, мне не нужна жена, даже столь обворожительная, как вы. Из груди валят словно выбили воздух. План соблазнения рушился, как карточный домик. Вы не первая. Чуть смягчившись, Видимо, чтобы утешить, стереть плаксивое выражение с девичьего лица, заметил Ильер. Я сбился со счёта. Уверен, когда скандалу ляжется, вы подцепите какого-нибудь барона и на пару с любовником промотаете его деньги. А теперь простите. Голос Ильера обрёл былые нотки. Мне пора. Я редко выбираюсь в столицу и должен успеть навестить нескольких знакомых. Девушка не сразу сообразила, чего он хочет. Почему пристально смотрит на её руку? А потом сообразила. Всё ещё не оправившись от потрясения, Валет поднесла Дауру ладонь для поцелуя, мельком отметив странную перчатку на его правой руке. Она казалась выше и не столь плотно облегала пальцы, как другая. Когда Элььер вопреки удобству придержал её ладонь левой рукой, Любопытство девушки только усилилось. Граф не левша. Он двигался с правой ноги, активно жестикулировал правой рукой. Но от чего-то теперь завёл её за спину, словно в прятча. Сейчас мне лучше вас не касаться. Проследив за её взглядом, Тумана пояснил даур и выпрямился. Для вашего же блага. Валит переглянулась с дедом, но он лишь пожал плечами. Сколько ректор помнил, Ильер не снимал перчаток. Или приветствий частенько пользовался левой рукой. До свидания, леди Редж. В устах Даура тривиальная вежливая фраза напоминала приговор. Он проговорил: "Леди Редж", чуть растягивая буквы, чётко выделяя каждый слог, словно предупреждала грядущих о тнуть неприятных последствиях. А вас, ми лорд Я попрошу проводить меня. Не откажусь от чашки чая. Вот так, всего одной фразой. Ильер заранее выставил валет из кабинета собственного деда. Пришлось подчиниться и, пожелав дауру доброго дня, понуро поплестись к главным воротам. монастырь медленно, но верно становился реальностью. И всё за проклятого графа, который не желал обзаводиться наследником. Он бессмертным себя возомнил. Кому намеревал оставить богатство, титул, знания? Придётся Валид потрудиться, убедить Ильера в быстротечности жизни.